Солнце скрылось за тучами. Совершенно очевидно, что женщины, которые смотрят на мужчину так, как ты смотрела на меня однажды осенним вечером за овечьим загоном, носят в себе новую жизнь. Тебе не нужно было ничего говорить. Все твои слова звучали иначе. Как будто за тебя говорила сама жизнь. Твое сердце трепетало, от этого слабее звучал твой голос. Я чувствовал глубокую симпатию к твоему душевному волнению, что, конечно, выводило меня из равновесия. Как будто во все мои эмоции вогнали клин. Я был рад узнать, что заронил искру жизни и был удручен сложившейся ситуацией, колебался в нерешительности и молчал, потому что где-то в глубине души я хотел именно этого — подарить тебе ребенка. Причиной наших неурядиц были обстоятельства и клеветнические языки общины алтарной реки, которые были на чеку и подстерегали нас повсюду. Ты сказала, что есть два варианта. Знаешь, Хельга, для меня оба они были неприемлемы. Ты предложила распрощаться с сельской местностью, переехать с детьми на юг в рек Явик и начать там новую жизнь». У американцев было много работы и легко было снять недорогое жилье. Ты могла бы устроиться продавщицей или домохозяйкой на условиях неполной занятости. Все должно было получиться. Ты не могла себе представить, что будешь жить по соседству с Хаттольгримом после окончания ваших отношений. Ты хотела уехать, и я, Бьяртни Гистелсон, смотритель общины Алтарной реки, хозяин лучшей фермы Колькюстадер, «Должен был поехать с тобой. А в городе нас ждало прекрасное будущее. Там было много денег, и у меня, такого умельца, который мог построить все, что угодно, отремонтировать любую машину, не было бы никаких сложностей с поиском того, чем я мог бы заняться. Ты сказала, что в Рейкявике никто не сует нос в чужие дела, в отличие от нашей общины». Ты могла бы ходить на курсы шитья, покупать материалы, журналы с выкройками, чтобы дети были прилично одеты. Там люди знали о том, как нужно себя вести. Там можно было изучать все, что угодно. Ты сказала, что у тебя есть мечта. Ты много читала об этом. Ты хотела изучить керамику, научиться отливать глиняные сосуды, кружки и предметы искусства. Там можно было пойти в театр и в кафе, купить себе шоколад. В театре можно было посмотреть много разных пьес, а не только драму. с Кюга Свейн» — в Рейкьявике не было постоянных порывов чертовски холодного северного ветра с открытого океана, как у нас здесь. Твои увещевания были полны восторга и волнения, и вдохновленный твоим красноречием я улыбался и видел жизнь в Рейкьявике в том свете, в котором ты ее представила. Потом я вспомнил, кто я такой и где я нахожусь. Я обернулся и посмотрел на канавку для навоза, выходящую из загона для овец. Ты не выдержала и начала плакать. Ты помнишь, все это не хуже меня. Ты умоляла меня так искренне, от всего сердца. Твои слова ранили меня до глубины души. Я уселся на столбы для ограды, сваленные в кучу у овечьего загона, указал пальцем на окружавшие нас горы и со слезами в голосе пробормотал вису Сигурда Брейдфьорда. Моя земля, где я родился, милее сердцу край родной, луч новой жизни здесь светился, младенец здесь окреп душой. «Мне не нужны эти бездарные стихи о каком-то дурацком родном крае», — сказала ты. «Ты могла говорить так грубо и твердо, и это делало тебя еще более очаровательной, а меня еще менее уверенным в том, что мне следовало предпринять». «Ты сказала, что не можешь жить в вечном позоре под носом у грима и его родственников, разбросанных по всей округе». Могла ли ты пойти в кооператив как порядочный человек? Вот она, прелюбодейка, которая позволила Бьяртне сбить ее с толку, когда она была замужем за Хаттельгримом. Я сказал, что буду сам ходить в кооператив. Нет, невозможны были никакие компромиссы. Ты не позволишь людям шептаться о супружеской неверности и не станешь тратить свое время на опровержение слухов, попавших в клеветническое горло общины. «Ты сказала именно так. Как же хорошо ты подбирала слова, милая Хельга. Я перенял у тебя это выражение, клеветническое горло общины. Ты не разорвала отношения с Аттельгримом. Если бы я не захотел жить с тобой, это был бы его ребенок. Мне необходимо было все обдумать. Я шел через прилегающее к дому поле». Меня очень ранило, когда ты сказала тихим голосом, что у меня мало времени. Следующие несколько ночей я не спал. Я лежал, ворочаясь, встал, вышел из дома, пошел в загон для овец и спросил овец, могут ли они представить себе, что у них будет новый хозяин. Я даже собирался работать на американцев в Рейкявике. Сказал овцам, что люблю женщину. Они посмотрели на меня в недоумении». Я взнуздал своего скеуни и поехал по долине. Трава на освещенных солнцем гравиевых насыпях колыхалась на ветру, и груды невысоких облаков накатывались на вершины и спускались по склонам, заваленным оползнями. Я проехал по дорожке через гравийевую насыпь, по кочкам, мимо заболоченной ложбиной и вдоль высоких ровных берегов, покрытых густой травой». Я остановился на привал у холма, где могила первого поселенца. Там никогда не пасутся лошади. Посмотрел на дом, где жили мои бабушка и дедушка. Они были так добры ко мне, когда я был ребенком. Бабушка Кристин казалась такой же старой, как первые жители этих мест. В моей памяти она живет в милой и доброй старине. Когда она была маленькой, у них в селении не было мыла. Одежду и просто не стирали мочой, как и прежде, с незапамятных времен. Она говорила, что сейчас у женщин нет волос, у них на голове только редкие колючки. В годы ее юности, когда женщины мыли волосы мочой, их густые и длинные локоны светились, как она говорила. Облака фантастической формы проплывали над лощиной, и мне все казалось, что облака хотят что-то сказать мне своими формами — как будто они принесли известие мне лично. Смогу ли я когда-нибудь посмотреть на облака в Рейкьявике? Не окажутся ли мои чувства многими раками в сравнении с красотой жизни? Должен ли я был переехать в Рейкьявик, чтобы копать лопаты и канавы или возводить бараки для американцев? Отказаться от овец, которых мне завещал отец, и с которыми я работал день и ночь, чтобы животные стали выносливее, и лучше размножались, в результате чего овцы обычно приносили двойни и тройни? Уехать с земли, где мои предки жили целые тысячелетия, чтобы работать в городе, где никто никогда не видит продуктов своего труда, работая по найму и становясь рабом других людей, где люди говорят, что время, деньги и тратят на театры и другие развлечения, то, что они зарабатывают, сидя в офисах в одежде из полиэстера, уехать от альвов от невидимых существ, живущих в горных склонах, из места, где рассказывают истории о каждом холме и каждой впадине, оттуда, где я стрелял в гадящего лиса, от камней, с которыми я разговаривал в детстве, от болот, покрытых пушистой травой и склонов, хранящих древние тайны, Почему мы с тобой не могли благополучно жить здесь, в этих местах? Неужели я никогда больше не увижу высокую и густую траву на холме китовой отмели, на лугу, которой я сам возделывал? Может быть, сегодня в реке, рейкявике изобилие и достаток, а завтра? Кто это знает? Я помню, как сказал однажды, что человеческие сообщества похожи на яблоки. Чем больше размер, тем меньше вкуса. Я знал это по яблокам, которые привозили в кооператив по заказу старого Йенси. Ты ответила, что я ничего не понимаю ни в рейкевике, ни в яблоках. У тебя всегда и на все был готов ответ. Это было восхитительно. Я пошел проведать могилу отца и вспомнил обещание, которое я дал ему, когда он, уже на смертном одре, сделал меня своим наследником. Ферма Келькюстадер принадлежала нашему роду в девяти поколениях, и я сказал отцу, что не намерен выпускать землю из рук рода. Мой брат Сигио Эрион только что умер от туберкулеза, племянник Мартейн был еще ребенком, а сестра Лилья стала инвалидом. У нее что-то случилось с головой, и ее состояние постоянно ухудшалось. Что бы ни произошло, я знал, что моя душа будет здесь и я не смогу взять ее с собой, в Явик. На твое усмотрение, — сказала ты, — если таков был мой выбор, то я должен был жить с ним. Ты покраснела и поджала губы, твои глаза. Я не мог посмотреть в них, это было слишком больно. Все, что связывало нас, казалось, оборвалось в одно мгновение. Так ли это? Ты знала, что это мой ребенок, но об этом не должен был узнать никто и никогда. С тех пор наши отношения прекратились. Мы вдвоем никогда больше. Однажды поздно вечером мы встретились у двери овечьего загона, и на этом наша история закончилась. Ты помнишь, как сказано в саге о Греттере? «Мало ли, какая безделица случается к ночи». Помню, сердце говорило мне, что я люблю тебя. Я смотрел на тебя и видел твою серьезность и решимость, когда ты вытирала слезы, разговаривая со мной, а я стоял, как обветренное бревно с плавного леса. Я просто любил тебя все больше. Разве не это происходит с мужчиной в присутствии той, которую он желает больше всего, милая Хельга? Разве мужчина не превращается в бледный чурбан, и не отступает от настоящей любви. Еще не отдавая себе отчета в этом, я стал наблюдать, как растет твой живот издалека. Подтвердилась старая пословица. Огонь любви, зажженный большим пламенем, не погаснет за один вечер.